Глава 14. Через два дня высокий бородач в английском френче вручил Нестору несколько бумажек, документы, справки. Прочитайте, запомните. Длинноволосый Зельцер в своем фартуке стоял, скрестив грязные руки, со странной усмешкой наблюдал за Нестором. Народный учитель Шепель Иван Яковлевич, Шепель Иван Яковлевич... Повторяя, пытался запомнить, Махно находился на излечении в Яовской больнице на швивой горке по поводу туберкулеза. Махно коротко взглянул на Зельцера. «А вы откуда узнали насчет туберкулеза?» «Тоже мне загадка сфинкса. Вы присмотритесь к бумагам. Нигде не жмут?» «Хорошие бумаги, потертые, помацанные. Нам бы такого колдуна!» Нестор с восхищением посмотрел на Зельцера. «Мы бы там на Украине такие бумаги сочинили?» что я бы до гетьмана возрос, а то и до генерал-фельдмаршала». «А то!» — усмехнулся Зельцер. «И вот еще для вас к документам будет не лишнее». И протянул пачку украинских карбованцев, каких Нестор еще не видел. Карбованцы были тоже уже помяты и не пахли типографской краской. Нестор догадался, что отпечатаны деньги не этой, как ее, центральной радой, которая, как он полагал, все еще заседала в Мариинском дворце города Киева, «Свеженькие, оккупационные, да вы не беспокойтесь!» Зельцер улыбнулся. «Даже у немцев за настоящие проходят». «За гроши тоже большое вам спасибо!» Потратился в дороге. После Кремля Махно забежал в Каморку к Сольскому. Ни его жены, ни через дома не было. «Ну что, получил ордер?» Первое, что спросил Сольский. «Зачем ордер? Документы получил. Так что все. Нечего мне здесь сидеть», — угрюмо ответил Махно. «Вечером уеду». «Как?» «Так сразу? И куда?» «Как куда? До дому, на Украину. Так там же сейчас немцы. Уже, наверное, до ваших краев добрались. Говорят, по самый дон будет оккупация. «Германцы-то германцы», — сказал Махно, — «я же не собираюсь их коням в хвосты лент вплетать». «А наши надеялись с тобой еще разок встретиться, и Шомпер, и Аршинов, что-то вроде проводов устроить». Ну, «Хватит времени, увидимся. А сейчас, пока светло, хочу еще одно важное дело сделать, с Петром Алексеевичем Кропоткиным повидаться. Он вроде бы в Москве. В Москве, но ну, не удел старик. Мечтал о революции, а этого большевистскую не принял. Ленина, правда, уважает. Не раз встречался с ним, но их власть не признает. И реальное современное анархическое движение тоже не принял». Ни одной статьи в нашу анархическую газету не дал, на приглашение прийти в Союз даже не ответил, не понял, отстал. Сольский горестно развел руками, отчего его блуза, которая явно стала ему велика после того, как закончилась бутырская кормежка, распахнулась и открыла тощий, поросший белым волосом живот. И это особенно оскорбило Нестора поскольку словно бы имело отношение и к Кропоткину, как жест пренебрежения. — Старик-великан! — резко сказал Махно. — Нам до да него ща расти-расти, и тебе, Зяма, тоже. Сольский вздрогнул. Поистине, ни один лик был у этого маленького запорожского воителя. Зяме показалось, что перед ним Лермонтовский Вадим, попавший сюда из другой эпохи, из времен Разина или Пугачева. — Адресок не подскажешь? — — спросил Нестор уже более миролюбиво. — Отчего же? Его адресок теперь вся Москва знает. Сольский бросился к столу, заваленному бумагами, грязными тарелками, книгами, лежавшими лицом вниз, раскрытыми на нужной странице. Семья Сольского держалась исключительно на идейной общности, а не на каких-то там нежных чувствах и взаимной заботливости. Новая революционная анархическая семья. Вот газета Зяма, напрягая зрение, отыскал необходимые строки. Текст был слегка расплывчатым из-за добитого до ручки шрифта и плохо читался. Ага, вот, на злобу дня. Так называемый вождь и теоретик анархистов, бывший князь-аристократ, воспитанник прогнившего пажеского корпуса, плевать мне на их слова, ты мне адрес скажи, вскипел Нестор. Да-да, адрес. Вот, пишут, поселился в особняке на Новинском бульваре в 111-м доме, принадлежавшем бывшей аристократке Софьи Петрова Солового, и хотя особняк был подвергнут пролетарскому заселению, Кропоткину с семьей оставили самую большую комнату. Наш великий анархист мирится с тем, что в соседней с ним комнате проживает князь Трубецкой, этот потомок гедиминовичей выселенный из своего дворца. Вот кого предпочитает анархист Вместо того, чтобы поселиться в пролетарской семье и набраться революционного, хватит, перервал его Махно, хватит всякие пакости про Кропоткина. И кто ж такое написал? Нестор прищурился, словно высматривал цель, и глаза его сверкнули странным блеском, похожим на вспышку дульного винтовочного пламени. Зяма, хоть и не был знаком с действиями гуляйпольской черной гвардии, Сразу понял, что ожидало бы бойкого автора заметки, живи в тех краях. Подписано Захар Заркоглазый. Сволочь! — коротко выразился Нестор. — Пойду. Значит, Новинский бульвар, 111. Если Кропоткин там еще проживает. Сольский стал вновь рыться в газетах, отыскивая еще что-то, и при этом, продолжая бормотать, где-то тут, ну да, тоже короткая заметка, И очень непонятно, не то большевики его высылают в Дмитров, не то он сам туда едет, к своей родне, к графьям или князьям Алсуфьевым, не слыхал? Я и своих, Катеринославских, не шибко хорошо знаю, не то, что Аяк это высылают. За что? Ну, вроде заботятся о нем, года-то у него немолодые. Вот и решили его подальше от Москвы на молочко и сметанку для его же здоровья, усмехнулся Зяма. Понятно» не нуженным в Москве Кропоткин. Благодаря своему умению ориентироваться на местности, Нестор быстро нашел Садовую улицу, что опоясывало собственную Москву. Садовая действительно была Садовой. Здесь дома, как высокие дворцы, так и особнячки, скрывались в начинающих уже зеленеть садах, и с самой улицы, довольно узкой, означенной двумя колеями трамвая, невозможно было разглядеть номерных табличек на домах, а редко и самих домов хотя день занимался солнечный, пахло летом. Словно странная река без истока и устья, садовая разделялась на дюжину под названием Самотечную, Каретную, Кудринскую. Когда-то номерные таблички с указанием улиц и полицейского участка, белые или бронзовые, ярко начищенные, крепились к крашеным заборам или воротам. Сейчас же от них остались только темные следы на выгоревших и ободранных заборах. Сами же хозяева, как правило, люди состоятельные, избили эти таблички, чтобы запутать тех, кто явится с обыском или просто с целью грабежа. Пока нежданные гости ищут, стучат, перекликаются, есть время улизнуть, спрятаться или хотя бы убрать самое ценное подальше от недобрых глаз. После посещения Кремля с надежными документами в кармане Махно чувствовал себя уверенно и не боялся расспрашивать прохожих, Так язык довел его до Кудринской, а дальше он отыскал и Новинский бульвар. Здесь тоже были сады, да какие! Не хуже, чем где-нибудь в Новороссии. Тут и волк заплутал бы в зелени. Нестор увидел мужчину, который, оглядываясь, деловито отдирал от деревянного забора шпакетины. Был он в куртке, перешитой из старой шинели, в кепке, стоптанных юфтевых сапогах. Похоже, близкий по классовой принадлежности человек. «Э, — Эй, дядя! — позвал Нестор, дядя вздрогнул, уронил Штакетину и посмотрел за плечо, явно выбирая путь к бегству. Но, присмотревшись, все же принял Нестора за своего. «Чего — Чего? — спросил он смелее на глазах. — Не подскажешь здесь номер дому? Мужик сбил на затылок кепку, а черт его знает, я переехамши Еще в городу не шибко обвык. — Ну, хоть что за улица? — Улица-то ясное делать. «Черт ее знает, какая улица!» – мужик звучно высморкался, вытер пальца о куртку. «Была ведь ранее Новинская, а сейчас, говорят, будет это, черт его, в общем имени за заслуги, может, уже и не Новинская. Вот так. Москва, мать тебе, живешь, не знаешь где. Не то, что у нас, в Трофиловке, на белгородчине Да, – хмыкнул Нестор, – случаем не знаешь, где тут Кропоткин живет». Главе гуляй польских анархистов казалось, что каждый человек в Москве, даже такой темный, как этот заселенец, должен знать Петра Алексеевича. Да и как может быть иначе? Знаю, чего ж, обрадовался человек. Энтова товарищ все хорошо знали, а только все. Замели его надысь. Сам видал, как вели. Мужичок весь светился от радости. Он не злорадствовал, просто был горд своей осведомленностью. Как замели! — спросил ошеломленный Махно. — Обнаковенно. Сейчас это просто. Пришли — забрали. пущай посидит, а то и того хуже. Все-таки этот элемент... — За шо? Какой элемент? — продолжал недоумевать Нестор, холодея внутри и одновременно ощущая прилив горячей ненависти. Желание немедленно выручать, мстить, убивать. светоч мировой революции и в кутузку. — За что? — усмехнулся мужичок. — Так ведь булочная у него была, на углу Смоленской сенной, супротив чайной, не знаешь, что ли? — Какая булочная, — прошипел Нестор, — шо ты мелешь? — Ну как же. На ней так и написано было булочная Кроваткина. — Чего не отнять? — Витушки из гибни знатно выпекал. Гражданин вздохнул, сглотнул слюну. — Кроваткин? — Я тебя про князя Кропоткина спрашиваю. Мужичок недоуменно заморгал. — Ну, Кропоткин, Петр Алексеевич! — разъяснил Махно. — Князь, говоришь? Мужик даже отступил шага на два, не выпуская, однако, из рук штакетины, которые он, как бурундук, запасал впрок, предчувствуя далеко впереди холодную зиму. — Ты что, мужик, с луны свалился? — Князя-то уж непременно замели! Тут булочника и то, а ты про князя! И он, пятясь, скрылся за кустом, слегка зазеленевшей сирени, цепляя штакетинами ветки. Дом, где проживал Кропоткин, все же отыскался. Девушка, стоявшая у открытых настиж ворот и читавшая в таком неудобном положении книгу, ответила неопределенно, но подавая некоторую надежду, «Вы погодите, я сейчас узнаю». Девушка исчезла, а Махно, ожидая, повернулся и увидел на противоположной стороне улицы красивый особняк, проглядывавший посадом сквозь кусты и деревья. Это был знаменитый особняк князя Гагарина, работы Бове, украшенный фронтоном с горельефами летящих гениев, покровителей рода. Гениев Нестор принял за каких-то несущихся по воздуху людей и решил, что это изображение святых. Неистовый анархист сплюнул и подумал, гады, загнали нашего батьку Петра Алексеевича в осиное гнездо. Не, чтобы поселить в Кремле со всем уважением. В глубине двора, куда ушла девушка, у большого дома с мезонином стояли телеги. Одна была почти доверху нагружена добром, другая ждала. И тут же стояли легкие дрожки. Возчики носили какие-то узлы, мебель. Нестор догадался, Кропоткин уезжал в Дмитров. Уезжал к дмитровским аристократам и землевладельцам, дальним своим родственникам Алсуфьевым. Подобно другим бывшим, их сильно уплотнили и урезали, отняв земли и усадьбу, но особнячок в Дмитрове пока оставили. Некогда славившееся хлебосольство молсуфьевы обещали седобородому дедушке русской революции тишину, хлеб, сметанку и молочко. Но главная причина его отъезда заключалась в том, что дом на Новинском, где он занимал одну комнату, постоянно трясли. Один за другим следовали обыски, как правило, ночные, и аресты, пока временные. Логики в действиях новых властей было мало, а вот суеты много. Старик стал плохо спать, волновался, хватался за сердце и явно нуждался в покое. Но о каком покое могла идти речь в России в 1918 году? Так родилась мечта о Дмитрове, где якобы было относительно сытно и тихо, потому что уезд отличался зажиточностью и относительно высокой грамотностью мужичков. После возвращения из эмиграции весной 1917 года почти одновременно с Лениным, Петр Алексеевич находился в состоянии перманентного ужаса. Это чувство возникло у него еще на Финляндском вокзале в Петрограде. Встречали его куда более радостно и пышно, чем вождя большевиков. Толпа была странная. Почетный караул Семеновского полка, вместе с полковым оркестром министры Временного правительства, дамы с цветами. Больше всего был рабочих, многие под черными знаменами, Но в конце концов в первые ряды пробились анархистски настроенные матросы-балтийцы и от восторга стреляли в воздух. Кропоткин на броневик не полез и сказал довольно короткую речь о необходимости социального мира, взаимопонимания и союза сословий ради победы. Мир с Германией хорошо, но это будет означать поражение. А за поражением последует унижение и страшный братоубийственный хаос, а далее по логике вещей откат к диктатуре. Анархист выступил против хаоса, но он же высказался и против диктатуры, против любой диктатуры. Только в единении народа видел князь залог победы, а вслед за победой, получив опыт социального единства, Россия двинется к безвластному устройству. Министры аплодировали, оркестр играл, в толпе плакали и восторженно кричали, морячки разряжали воздух маузеры и карабины. Но Кропоткина это вовсе не радовало, пахло грозой. То, что у морячков и рабочих было столько оружия, рождало дурные предчувствия. Как и благодушный вид растерянных министров, явно не имеющих навыков практического управления и улыбавшихся во все стороны, позёры, случайно выскочившие на сцену любители. У старика были зоркие глаза. Оттеснив всех, матросы понесли его на руках от вокзала до Астории, Было очень неудобно и неловко. Слетели галоши, исчезла шляпа. Чуть позже Петр Алексеевич видел, как те же матросы в купе с солдатами в шинелях с оборванными пуговицами и хлястиками расстреливали или поднимали на штыки офицеров и просто тех, кто им чем-то не понравился. Он перебрался в Москву, казавшуюся ему спокойной и благополучной. Грезилась ему почему-то Англия, зеленая, ухоженная, даже несмотря на войну, думалось о трэд медленно, но уверенно, без потрясений, завоевывавших социальные блага для рабочих. Он стал писать именно об этом, об английских профсоюзах и кооперативах, как бы не замечая происходившего в своей любимой России. Сам себе боялся признаться, что русский бунт, о котором предупреждал Пушкин, оказался не похож на его, Кропоткиной мечты и призывы, А великая анархия, прородительница общего счастья, обернулась грабежами, голодом, брошенными заводами и пустейшими полями. На что же была потрачена жизнь? Жена с дочерью уехали в Дмитров осваиваться, он заскучал, работа валилась из рук и, наконец, тоже решил ехать, и теперь бродил по гостиной, натыкаясь на стопки перевязанных бечевкой книг, чемоданы и узлы. В гостиную вошла горничная Маша. «Простите, ваше сиятельство», — сказала она. «Там у ворот какой-то человек вами интересуется. Явно не чекист. Похоже, приезжий из Малороссии». «Вы так считаете?» — спросил Кропоткин. «Я думаю, ваше сиятельство, что это кто-то из ваших поклонников, провинциал. Приехал увидеть и побеседовать», — ответила Маша, носик «А вот и не угадали!» — князь-анархист замахал руками. Это верно, Степан Васильевич прислал человека для помощи в погрузке. Я просил. Петр Алексеевич не хотел принимать своих многочисленных надоедливых поклонников. Тем более в тысячный раз беседовать о базах анархизма. Он уже видел, что в России победили не большевики, победила русская бессмысленная разгульная анархия, которую марксисты тоже взяли на вооружение, чтобы развалить армию и все, что составляло костяк державы. Затем последует укрепление власти победивших и искоренение анархии, ибо она несет лишь разложение и разрушение. Собственное искоренение уже началось в самом прямом расстрельном смысле. Ну о чем же тут беседовать? Да, может, пришел от Степана Васильевича, согласилась Маша, которая знала, что старик видит только то, что хочет видеть. Махно вслед за Машей вошел во двор и алейка привела его к парадному подъезду, где он еще издали разглядел телеги и дрожки. На крыльцо, заставленное всевозможными коробками, вышел представительный старик с окладистой белой бородой, с высоким лбом и львиной гривой, с пышными баками, ясно глядящими сквозь стекла очков глазами. Он указал возницам на большую, продолговатую коробку, «Этот поставец еще, пожалуй, поместится, только оберните его чем-нибудь, одеяльцем, что ли». Нестор понял, это Кропоткин, ненавистник самодержавия, подхвативший черное знамя из рук Бакунина, патриарх, император от анархизма, властитель революционных умов. Проследив за установкой поставца, Кропоткин исчез в доме и тут же снова возник на крыльце. В одной руке он нес какой-то тючок, обернутый в старую шаль, В другой держал связку книг. Махно, одолев робость, приблизился к ступеням, снял с головы свою пролетарскую кепку. — Здравствуйте, Петр Андреевич. — А я к вам по важному делу. Хорошо хоть успел? — Да-да, голубчик, успели, — провасил старик Кропоткин. — Вы от Степана Васильевича? — Знаю, спасибо. — Рук не хватает, а мелочей-то, мелочей держите. Это положите в дрожки. Нестор отнес принятый из рук Кропоткина сверток и связку книг и бегом устремился по ступенькам крыльца наверх. Но оттуда пятился задом, преграждая ему путь. Возчик, поддерживающий пианино. Второй, с другой стороны, едва не падая, толкал его. — Ну-ка, подмагни, браток! — простонал он, обращаясь к Махно. «Да — Да-да, голубчик, подсобите! — попросил идущий следом за грузчиками Кропоткин. Ну что делать? махнов вцепился в инструмент, подлез под черный корпус пользуясь тем, что было небольшого росточка, и взял на себя основную тяжесть. «Гляди, паре!» — с облегчением выдохнул пятившийся мужичок. «Ежели этот черный гроб привалит, надо будет сам делишный колотить. Пудов это кто двадцать!» «Тащи!» — теперь хрипел уже Нестор. Поставили пианино на телегу, увязали. Махно сам проследил, чтобы инструмент закрепили хорошо. Подложили какие-то тряпки, чтобы в пути не поцарапать». Узлы затягивал от души. Если уж музыка нужна вождю для отдыха или для прилива сил в трудах, надо позаботиться. «Крепкий ты», — похвалил его Дмитровский, сворачивая самокрутку, — «а по виду не скажешь. Хочешь до нас в хозяйство?» «Не голодаете?» — спросил Нестор, расправляясь с последним узлом. «Не, у нас не Москва. Покедова — ничего. Земелька, правда, скудна». — Огородничаем, извоз вот, торгуем. — У нас, слышь, — он понизил голос, — у нас эти эсера наверху в уезде. Справных мужиков не трогают, слава богу, а баренков малость утесняют, это верно. — Землица нам привалила, рук не хватает. Война, — он перешел на шепот, — только слышь, гуторят, будто их большевики скоро к ногтю подберут. — Ох, до да чего же большевики строги? — У нас на заставах коней намерились это реквизицию, ну, забрать, в общем. Хорошо, через Петра Алексеевича у нас охранная грамота на перевоз. Да. Так не знаешь, будут наших эсеров лопатить? Не знаю, нахмурился Нестор. А насчёт анархистов, как они? А ведь у нас только сбегшие матросики, баламуты. Ладно, хватит разговоры разговаривать, раздрагерлся Нестор. Он бросился в дом, отыскивая Кропоткина. Торопливо прошел в большую комнату с Настеж раскрытыми дверями. Но здесь было пусто. Заметил сидящую на окне кошку, подхватил ее, вынес на улицу. «Живность забыли!» Он передал кошку одному из возщиков. «А где ж хозяин?» «Эва! Так он уж покатил в дрожках на Эвту на Долгоруковску, а там через Бутырки на Шашейку. Мы следом. Садись, до самого Дмитрова доставим». Нестор, проклиная двадцатипудовые пианино и болтливых дмитровских мужичков, бросился к воротам, выглянул. Справа увидел удаляющиеся дрожки и львиную гриву Кропоткина, возвышающуюся над кузовком. Догнал, задыхаясь, «Петр Алексеевич! Петр Алексеевич!» Ухватился рукой за откинутый вверх. Бежать стало легче. Старик уже плоховато слышал, и махно крикнул почти в ухо, «Петр Алексеевич!» Кропоткин взглянул на него сверху вниз — Виновато улыбнулся, дрожки остановились. «Ах ты, совсем, голубчик, запамятовал!» Сказал Кропоткин Нестору, не вырезая, однако, из дрожек. «Я ведь обещал Степану Васильевичу...» Он вытащил из кучи сложенных у его ног книжных связок один томик, легко разорвав шпагат. Достал из кармана чудо техники, новейшее изобретение за границы вечное перо, блеснувшее на солнце стальным тяжелым корпусом, нажал на поршень стряхнул куда-то в сторону жирную каплю чернил, что-то быстренько ровным почерком написал, поставил замысловатую подпись. Редкое издание, английское. Девяносто четвертого года. Заказывал в Лондоне у Кантера. Пусть помнит старика. Махно, как завороженный, следил за неспешными, но четкими движениями старика, похожими на священное действие, принял из его рук книгу, Хотел что-то сказать, надеясь, что великий разрушитель, может быть, усадит его рядом, и они поедут, сердечно беседуя, хоть до самого этого загадочного Дмитрова, а хоть и дальше. «Трогай!» — крикнул Кропоткин в вознице, и дрожки помчались по бульвару, исчезли вдали в зелени садов. Нестор посмотрел на книгу. «Великая революция!» На титульной странице было малоразборчиво выведено — Благодарю за участие, понимание, за общность мыслей. И красивая подпись, должно быть хорошо известной анархистам, кому не написано, может, из целей конспирации. Нестор стоял посреди Новинского бульвара. Мимо него проехали нагруженные доверху телеги и невидимая среди узлов тоскливыми около кошка. В Союзе идейные пропаганды организовали настоящее пиршество. Собрались все. Помимо Сольского здесь были и Шомпер, и Аршинов, и еще несколько незнакомых Нестору анархистов. В центре стола, не весь каким трудом добытая, стояла бутылка вина в окружении хрустальных бокалов. Но главным украшением были аккуратно нарезанные ломтики хлеба и вобла, почищенная и разделанные на кусочки. «Друзья, мы провожаем нашего верного друга», торжественно начал речь Сольский, «А может, обойдемся без пышных слов?» — нахмурился Нестор. «Нет уж», — не согласился Зяма, — «но я коротко. Ты избрал путь нелегкой борьбы во вражеском стане. Это героический поступок. Ура Нестору!» Анархисты-теоретики негромко, словно опасаясь чего-то, подхватили клич. Выпив и вытерев губы газетой, Махно положил на стол книгу Кропоткина. Шомпер-библиофил тут же вцепился в нее». Открыл обложку, прочитал надпись. Потряс гривастой головой, не веря своим глазам. «Ты его видел? Беседовал? С самим?» Махно, насупив брови, ел бутерброд. Держал паузу, как актер. Шомпер, Сольский и Аршинов ждали. «Нет, другой человек покидал Москву, знающий себе цену, самоуверенный. Неужели встречи с Лениным и Кропоткиным смогли так сильно его изменить?» Два часа беседовали. Доживав хлеб с кусочком вобла, наконец сказал Нестор. «Великий старик! Важные вещи сказал. Ну, ну!» На все вопросы такие полные ответы дал. Я даже не думал. Принял как родного. Благословил. За столом воцарилось молчание. Похоже, такого поворота никто не ожидал. «Ну!» «Долго говорили!» Он как бы между прочим наказал: "Помните, дорогой товарищ, что революционная борьба не знает сентиментальности. Действуйте самоотверженно, не зная жалости к врагам", в духе слов из этой моей книги. И вот подарил. Нестор указал глазами на книгу. "Так и сказал без сентиментальности", ахнул Шомпер, дословно. Это я на всю жизнь запомнил, как клеймо на шкуре выпек. Много еще говорили о разном, а на прощание уже на крыльце, ну, просто до слез прошибло. «Берегите себя», — сказал товарищ Махно, — «потому что таких людей мало в России». Даже я, кто неудобно было слышать такое про мою личность, но ну, сказал же, прям как наказ дал, великий старик, кремень. Нестор встал, поднял свой бокал. «Я предлагаю тост за Кропоткина, за великого Кропоткина, и выпил». Но мне пора, книгу оставляю вам на хранение, не хочу рисковать на границе. Провожать не надо. Прощайте, друзья. Ще, надеюсь, увидимся. Ще побываю в Москве. И Махно стремительно вышел, чтобы никогда больше не вернуться в столицу. Некоторое время анархисты сидели молча, как будто чем-то придавленные. Лишь один Аршинов улыбался краешком губ. Коллеги. «Но ведь все это неправда», — наконец произнес Сольский. «Ну не мог Кропоткин наговорить такого. Старик потрясен реальным ликом революции, который столько лет призывал. Он теперь проповедует классовый мир, а не безжалостность к врагам. Совсем недавно в кадетской свободе России он призывал брать пример с цивилизованного английского рабочего движения». Аршинов продолжал молчать. Все так же, слегка улыбаясь, он неторопливо листал великую революцию. — Позвольте, — озадаченно сказал Шомпер, в возбуждении допивая остатки вина. — Но Махно ведь никогда не врал. — Я был уверен, он не способен. Сольский раздраженно обратился к Аршинову. — А вы, Аршинов, что улыбаетесь? Что ехидничаете? Вам эта ложь доставляет радость? Аршинов согласно кивнул, да, мол, доставляет. — Объяснил. Друзья, это ложь во спасение. Случай не обмана, а самообмана. Нестору нужна была эта апостольская передача завета от учителя к ученику для поддержки собственных сил, для уверенности после всех разочарований и сомнений. Да, да, вскочил в волнение Шомпер. Да, я понимаю, это святое, святое. Махно «Разочаровался в нас, в наших речах и лекциях», — говорил Аршинов. «Он рвется в бой, а мы воевать разучились или не умели. Этот придуманный им завет Кропоткина укор нам». «Да, да», — продолжал волноваться Шомпер, — «нам надо было отправиться с ним, поддержать словом и дать повесить себя на первом же суку», — съязвил Аршинов. «Тоже верно, тоже верно», — заламывал руки Шомпер И ничем, ничем нельзя ему помочь. Да и я как бы укорил себя зямо. Куда мне с семьей? Подлинный анархист. Должен быть свободен, как ветер. Мы ему были бы обузой, — успокоил бывших сокамерников-оршинов. И не судите его строго. Он увез с собой, главное, завет великого анархиста. Эти слова скоро будет знать вся Новороссия, будьте уверены. И если Нестор уцелеет... Мы о нем еще услышим. Я знаю этих хлопцев. В них еще бродит кровь запорожских казаков. Он должен был родиться всемогущим или вовсе не родиться, вспомнил, прикрыв глаза Сольский. Да, Шомпер почесал пятерней лохматый затылок. Все понятно, все понятно. Удача ему на его, возможно, очень нелегком пути. Опустошим же чаши желаем ему счастливой дороги. Он поднял чашу и попытался сделать залихватский глоток, но в чаше было пусто. Медленно полз сквозь леса и перелески короткий поезд. Три-четыре теплушки до да пара старых, давно не крашеных, скрипучих пассажирских вагонов. Густой дым тянулся за паровозом. На последней площадке покачивались фигуры кондуктора и охранника в полицейской шинели, но со звездой на фуражке. В вагоне было тесно, душно, все заполнено дымом. Кашляли прокуренные мужики, кашляли обкуренные младенцы. Крестьяне, мещане, дворяне — все перемешались. Кто мешочничал, кто ехал менять последние ценности, кто от чего-то спасался бегством. В этом вагоне был и Махно. Он скрючился наверху, давая место однорукому солдату, который сидел согнувшись, упираясь головой в багажную полку Оба смотрели в окно, где сквозь космы паровозного дыма мелькали нищие деревеньки, унылые разъезды. Даже закатное солнышко не могло украсить пейзаж. «Россия!» — вздохнул однорукий солдат. «Одно слово!» Покачивался, скрипел изношенный вагон. Тихо переговаривались пассажиры. Кто-то завтракал или уже обедал. Приникло к окну семейство интеллигентов. Благобразная средних лет мужчина, жена, постоянно оглядывающаяся и ждущая всяческих неприятностей, дочь, скрывающая милые личика под напуском старого платка, сын-подросток с выправкой кадета. Неожиданно поезд под тревожные гудки паровоза резко затормозил, остановился. За окнами послышалось беготня, крики, Откуда-то снизу пополз черный густой дымок, завивался штопором у грязных вагонных окон. Запахло гарью. — Ой, батюшки, горим! — вскрикнула баба, сидящая на узлах. — Слышишь, Петя? — забеспокоилась интеллигентка, испуганно поглядела на мужа. — Говорят, горим. — Ну, горим. Все равно не выбраться, — флегматично ответил ее муж. — Букса загорелась, обычное дело, — объяснил однорукий. Тряпок с дегтем носовали, оно и пыхнуло. «Дёгать он для телеги хорош, а тут машина!» — отозвался какой-то мужичок. «Чуток постоим, то да и поедем!» За окном не стихали крики, ругань. Наконец поезд тронулся. «Таких остановок ещё будет и будет!» Успокоил всех однорукий. «То рельсы разобраны, то банда налетит, то дрова окончились. Дрова, они для печки хороши, а тут машина!» Опять не удержался знающий мужичок. «О, Господи!» — вздохнула барынька Петя. «Это правда, что паровоз на дровах едет?» «Не знаю, я мосты строил, а не паровозы. Время такое, что и на дерьме поедет». Тихо плелся поезд, покачивался вагон. Революционные рельсы кривые, давно нечиненные чиненные, В сумерках зажгли фонарь, плошку с разбитым стеклом. Свету мало, чаду много. Кругом жевали, курили, сплевывали на пол, сорили лузгой от семечек. О, Господи! Тихо вздохнула барынька. Обещали международный вагон. Нестор дремал на полке. Не в роскоши вырос, грязи насмотрелся. Удобств тело не требовало. За окном темно, куда едет поезд? от черт его поймет! Машинист, может, и знает, а может, нет. Ах, революция! Красные банты, сладкие речи! Мам, я клопа раздавила! Фу! «Клопыни комиссара переживем», — буркнул в ухо дочери мостостроитель. Главное, две комиссарские проверки уже прошли. На маленькой станции «Казачья Лапань», первой станции на Харьковщине, длительная стоянка. За окном топот марширующих ног, четкие военные команды, выкрики на немецком языке. Что это? «Казачья Лапань». Граница. Дальше уже Германия. И в самом деле вдалеке была видна табличка, установленная на столбике близ пути «Дольч Фатерланд». «Боже мой! Германия! И где?» «Под Харьковом!» — ахнул мостостроитель. «Перевирка, перевирка!» В вагоне появился какой-то железнодорожный чин из новой украинской власти. На фуражке кокарда, удивительная для пассажиров, трезубец и по сторонам два колеса. «Готуйте подсвечения! Все еще треба!» «Я не понимаю!» «А як чё не разумеете? Не слит було на вкрайнуиха-то. Мы тепер незалежни, то мою вымогаемо, чё б всей державну мову зналы». «Какой ты незалежный, если немцу жопу лижешь?» — спросил Махно. «Хто ця сказав? Хто ця сказав? А ну, злазь!» «Да откуда же узнаешь, кто сказал? Вагон как мешок с картошкой. И сумеречно!» Чиновник быстренько просматривал документы, Возле интеллигентов приостановился, внимательно прочитал строки в старом паспорте с двуглавым орлом, помусолил еще какую-то бумажку, потом, став строгим, официальным, спросил «Ко что в настеге?» и в ответ на недоуменные взгляды пояснил «Драгоценности имеете?» Испуганная мадам протянула ему золотое колечко. Чиновник спрятал его в карман брюк. «Прощение просим!» — сказал он по-русски, — но наша держава молодая, нуждается в валюте. Сами понимаете, москали испокон веку грабили нас. И улыбнулся. Добро пожаловать на Украину. Украина не Россия, голодать не будете. — А перстенек, простить пани, вы вкрал и чаяк? — в упор спросил у чиновника Махно со своей полки. — Не твое собачье дело. Подсвечения рявкнул чиновник. Махно протянул ему удостоверение и медицинскую справку, полученные в Москве. Народный вчитель так в лекарне был сухотный, ага, чахоточный. И Махно кашлянул ему прямо в лицо. Чиновник отшатнулся, вытер рот и усы платком. — А ну, выходь! — приказал он, пятясь и переступая через чьи-то ноги. — Выходь с вагону, бозарс варту поклычу! — Цеж ты меня, ображав же, полызом обезвав! — Махно спокойно спустился с полки и вслед за чиновником пробрался к выходу из вагона. На насыпи чиновник посвистел в свою игрушечную свистульку, подзывая двух вартовых с офицером во главе. Форма на них была синяя с золотой окантовкой, за плечами карабины. Чуть дальше виднелся немецкий патруль, тоже с офицером. Рогатые каски, кургузы, мышиного цвета мундирчики, поношенные сапоги с короткими голенищами, но подтянуты, строги. «Ось, пан Харунжий!» — доложил Вартовому офицеру чиновник. — Да подозрила педозрила особа. По документу народный вчитель, а державную мову и володи и погано. Чуть тут не те. Офицер стал внимательно рассматривать справку. — Почему не знаете украинского языка? — спросил он. И стало очевидно, что и сам-то он его не знает, видимо, из бывших офицеров русской армии. — А как бы я его знал, когда девять рокев на царской каторге отбув? — спросил Махно. — Не то что родной язык, родную маму забудешь. — Девять лет? — переспросил пан Харунжий. — Так точно, вот, пожалуйста. Махно закатал рукава, показывая багровые обручи на запястьях, вечную тюремную печать. Потом поднял штанины, там тоже были видны следы от кандалов. И туберкулез еще. Махно закашлялся, но деликатно в кулак. И все же офицер отступил на шаг. — Ладно, ладно. Он... Повернулся к таможенному чиновнику. «Ты шо ж сам не можешь разобраться, кто перед тобой?» «Борец! За свободу Украины! Жертва царизма!» Чиновник был явно скуповатый и не склонный честно делиться. Видимо, он давно раздражал офицера, и теперь Харунжий был не прочь свести с ним счеты. «Выбачайте», — извинился чиновник, помылывся. «И пассажиров грабит», — оскалил зубом Ахно. «Гляньте, у него в левом кармане». Офицер быстро и ловко вывернул чиновнику карман, из него выпали колечки, какие-то сережки, брошь, высунулись, не желая расставаться с теплым карманом, несколько ассигнаций, ассигнации тут же попали в не менее теплый кулак пана Харунжева, а поднимать разлетевшееся золотишко офицеру было не с руки, наблюдая за этой сценой, к ним приближались немцы. — Так-то ты бережешь честь молодой державы! Офицер наотмашь ударил чиновника по лицу, к великому удовольствию Нестора. Немцы подошли к месту происшествия. Офицер поднял драгоценности, спрятал их в свой карман, довольно улыбнулся. «Репарацион!» «Гезетс мюссих!» Примечание «репарация» по закону. Немецкий. Конец примечания. Он ткнул пальцем в чиновника, как бы стреляя «пуф-пуф!» дер «Держпицбубе!» Примечание «мошенник». Немецкий. «Конец примечания!» Нестор тоже был доволен. Отличные документы сделали ему кремлевские умельцы. Вы свободно езжайте дальше. Офицер Варте возвратил Нестору бумаги.